глава четырнадцать кархит как и ожидалось прибыл на следующий день с рассветом теперь все представители семи островов были в сборе и можно было наконец начинать тинг тянуть не стали собрались в обед в трапезной выгнав оттуда весь лишний уже трое суток как непросыххающий народ за длинным центральным столом расположенном на постаменте в конце залы Уселись друг против друга самые знатные воравы и их приближенные. Ярл Кархит со своим племянником Ригом, старшим сыном Коулом. Ярл Болто из Колхейма, выступивший на стороне убитого конунга и сейчас тяжело с опаской, взирающей на присутствующих из-под кустистых бровей. Ярл Макин и его старший сын Биар, красавец с удивительными серебристыми волосами, которым бы и любая девица позавидовала, их ведун рохланд ярл ходборг со своей женой кирой урожденный хольм отвечающий за волю острова хельмут и его правая рука альф рыжий по прозвищу коса с острова крейт тоже воевавшего за конунга не было никого так как самого ярла убили в онсгарде а младший брат погибшего побоялся показываться отделавшись вороном и изверением в своей верности любому кого изберут последний и главный из островов ансберт по понятным причинам представлять так же было некому и массивное резное кресло конунга во главе стола пустовало будоража своим видом и невольно приковывая взгляды всех присутствующих они не выйдут отсюда пока кто то из них его не займет я сидела в свете архита как его вейла что учитывая все обстоятельства заставляло меня испытывать зубодробильную неловкость ведь еще только ранним утром когда драккар кархита причаливал к берегу совсем другой ярл жарко шептал мне на ухо что уже этим вечером мы уплывем в онсгард и там сразу поженимся и я больше не спрашивала как бьорг собирается этого добиться не отпускала ехидные шуточки не выгибало в сомнений бровь. мне просто безумно до одули хотелось верить ему а сейчас эти два мужчины сидят напротив сверля друг друга холодными тяжелыми взглядами и выглядят почти врагами ведь для всех очевидно что главные претенденты на кресло конунга именно они а я я рядом с кархитом и ощущаю себя вдвойне предательницей потому что тайно мечтаю покинуть его и оказаться по другую сторону стола подле бьорка мой взгляд мазнул по горделивой кире и замер на стене за ее головой да именно на ее месте первым встал ведун макина и язычно нараспев стал зачитывать длинную молитву ордену на древнем наречии все присутствующие прикрыли глаза и зашевелили губами повторяя тихий ропот завибрировал в зале зашуршал по углам отражаясь от бревенчатых стен только увеличивая мое внутреннее напряжение. Под конец молитвы в ушах у меня шумело, а кончики пальцев подрагивали, не в силах скрыть нарастающую внутреннюю дрожь. Ведун замолк и сел на свое место. Стул под ним жалобно скрипнул в образовавшейся тишине. Ярлы вперели друг в друга тяжелые взгляды, открыв глаза. Несколько бесконечных секунд все молчали, словно оценивая противников и И прикидывая шансы наконец первым заговорил кархит нарочито небрежно откидываясь на высокую спинку стула и откашливаясь в кулак лениво тянул слова будто ему и дело нет до кресла конунга и дружелюбно улыбался б йорку сидящему прямо напротив улыбался и одновременно буквально резал по частям ледяным настороженным взглядом начал кархит издалека С того что осиротел Анберд не осталось мужчин в роду почившего конунга, а женщины либо слабы, либо малы еще чтобы править, что кресло к великому сожалению придется занять кому-то из другого рода. Потом плавно перешел на то, что в конфликте победила их сторона. а значит болта из колхима, бывший за конунга и ныне сидящий здесь право на кресло вождя не имеет, но его мне так и быть учтут. остается ходборг макин и тут кархит якобы смущенно закашлялся хотя готово поклясться что он просто попытался спрятать нервную улыбку и жадный блеск мелькнувший в глазах он сам их покорный слуга кархит взял паузу оглядывая остальных ярлов и считывая реакцию на свои слова но что молодой ходборг что матерый уже макин и бровью не повели ожидая что же он скажет дальше Болта же и вовсе с угрюмым видом ковырял ножом ногти, несмотря на него, и всем видом своим демонстрируя, что грязь да заусенцы его волнуют больше. Кархит чуть раздраженно вздохнул, огладил бороду и аккуратно продолжил. Видно было, что предлагать свою кандидатуру самому ему не хочется, а он ждал, что остальные таки поймут, что он — это будет наилучший вариант. Яру Ходборг. давай ка ты первый выскажешься все таки ты развязал эту войну но ты и закончил взяв ансберт а жена твоя прекрасная воительница кира убила самого конунга кому ж говорить как не тебе старик перевел на бьорка лихорадочно блестяще возбуждением глаза и едва заметно улыбнулся одним уголком губ вкрадчиво добавив до меня дошли слухи что несмотря на все твои заслуги желанием стать конунгом ты не горишь я изумленно взглянула на бьорка и со мной еще почти все присутствующие в трапезной большинство ведь было уверенно что выйдет бьорг отсюда конунгом я же не знала откуда о нежелании бьорказве к архиту не горю медленно кивнул ходборг прямо смотря на кархита чуть прищуренным взглядом. по залу прокатился глухой удивленный вздох бйорг хмыкнул ударил ладонями по столу сел равнее перестав опираться на спинку и взял слово да я развязал эту войну и я же вышел в ней победителем но не за место кононга я боролся ходберг заговорил громче обводя глазами не только тех кто сидел с ним за столом но и всех присутствующих приближенных ярлов допущенных в трапезную и стоящих чуть поодаль Цель моя была месть за моего убитого отца и малого брата. Все мы прекрасно знаем, что с позволения Конунга это было свершено, хоть и не его руками. И эта цель достигнута. И я просил богов, и они были милостивы ко мне и помогли. Пользоваться же плодами этой мести... Бьерк задумчиво почесал короткую бороду и сказал будто сам себе... Ещё два года назад я был лишь бесправным бастардом, имеющим лишь то, что на мне надето. Послышались редкие приглушённые смешки. Бьёрк тоже лукаво улыбнулся, переводя взгляд на сидящего напротив и явно довольного его словами Кархита. — Куда уж мне больше, чем есть у меня сейчас? Лопнуть же от стольких благ можно! — подмигнул старику Ходберг, и в зале раздались более смелые смешки. архиджи на это коротко рассмеялся и в его голосе колокольчиками звенело облегчение какие твои годы сынок протянул почти добродушно принимая более расслабленную позу макин же рядом с ним задумчиво чесал светлую бороду озадаченно смотря на бьорка и кого же ты предлагаешь ходборг я уж решил что думать нечего тебе быть ярыл небрежным жестом обвел трапезную анссберт и так захватил чего еще бьорг криво улыбнулся поддаваясь к макину через стол и говоря словно только ему есть у меня более подходящий человек на примете доверительно сообщил ходборг а кархит весь подобрался ожидая услышать свое имя но бьорг на него не смотрел из великого рода благородный отважный достаточно разумный сможет повести за собой. — продолжил он. — Да и по древнему закону, раз убила конунга, то только ее это право. Если захочет, конечно. Святость поединка воспета нашими предками и защищена самим орденом, разве нет? В зале зазвенело от того, как резко все перестали дышать. Макин вытянулся лицом. У меня отвисла челюсть, и только кархиц сдавленно захрипел. — Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- переводя бешеный взгляд с ходборка на гордо восседавшую рядом с мужем киру абъорг уже повернулся к жене издевательски торжественно интересуясь примешь ли ты на себя кира ходборг урожде холльм бремя семи островов понесешь ли его с достоинством во славу ордена на лице блондинки не было и тени удивления лишь сдерживаемое торжество И это торжество полным смятением отражалось в серых, широко распахнутых глазах Кархита. «Да, Ярл Ходберг, приму!» По залу гулом прокатился очередной дружный вздох. Макин лишь головой в недоумении покачал. Кархит же нервно улыбнулся и, подняв руку над головой, затряс в воздухе узловатым указательным пальцем. «О-хо-хо, Ходберг, не змей ты, а лис!» истинный сумрачный лиз как батька твой был покойный мой названый братец старик сплюнул на дощатый пол продолжая криво улыбаться и прожигая молодого ярло колючим взглядом жинку свою поставить решил а ты вроде как и ни при чем да и не придраться кархит оперся ладонями в стол приподнимаясь со стула и нависая над бьорком захрипел тише сверляя его недобрыми глазами вроде и наш уговор выполнил кто ж мне старому дурню виноват что не условился с тобой тогда за кого ты будешь на тинге да что щуришься глазами своими степнякскими думаешь провел да кархит тихо зарычал багровее и уж было подался вперед пытаясь перехватить ходборка за руку но тут его остановил старший сын резко дернув обратно на стул старый ярл засепел от жгучей досады оседая макин долго и громко присвистнул находя происходящее похоже очень и очень забавным а ходборг как ни в чем не бывало огладил короткую бороду зря гневаешься ярл кархет и не думал я тебя проводить примирительным голосом сказал бьорг да только я и правда считаю что лучше кире быть ярлом и если ты остынешь и подумаешь немного то поймешь что всех устроит она, но ну, а если ты сам хотел то бьйорг нахмурился будто размышляя выбил неровную дробь пальцами по столу и тыкнул указательным в тяжело дыжащего от гнева кархита у тебя вон с крейтом которых тут сейчас нет вражда давно да и с макином вы никак торговый путь не поделите ходборг метнул быстрый взгляд на мгновенно посерьезневшего ярла макина и тот сдержанно кивнул так что продолжил бьорк живее найдя поддержку, если станешь вдруг конунгом, то чую я и года не пройдет как опять война будет, а я уж устал на своей земле воевать на чужую охоту, а кира что дорогу она никому перейти не успела делить ей с нами нечего она умна честолюбива войны не боится, но как и любая женщина толк в добром мире знает лучше мужиков. и она убила конунга по древнему закону ее право священно ты кархет знаешь это не хуже меня поэтому вэйлы ее примут сразу а за ними и народ бйорг замолчал делая паузу потянулся к кубку обводя притихший зал в немлющий ему цепким взглядом остановил тяжелый взор на сидящем напротив кархите пышущим злобой и сделал крупный глоток отпив Котберг с громким стуком опустил кружку на стол и криво, заговорщически улыбнулся старому ярлу. «И не говори мне, ярл Кархит, что я не помню наш уговор. Еще как помню, потому и уступаю желанное кресло жене. Что скрывать? Я бы хотел...» Он сглотнул и хрипло продолжил. «Но я верен своему слову, и чтобы не сомневался ты во мне и не стать нам врагами, предлагаю сделать так». вы одобрите наш с кирой развод по праву того что не должен муж быть ниже жены по положению пусть прямо сейчас ведун макина над нами обрядовые слова зачитает а вы свидетели а после того уже выберем киру как свободную женщину из древнего достойного рода и мне уж никак к креслу конунга не притереться сама по себе будет она а чтобы хельмут ее родовой остров не стал спорить с ансбордом за главенство его возьму себе как отступные за развод не тебе не мне да кархит бьорг хмыкнул как то горько поднял кубок над головой чекаясь с воздухом и допил брагу громко глотая в повисшей гробовой тишине не сразу отмерли ярлы и все присутствующие от предложения ходборка веяло безумием и на какое то время по трапезной расползлась зловещая тишина пока все обдумывали чем подобное развитие событий может для них кончиться нет ли здесь подвоха устроенного молодым хитрым ярлом да и зачем он вообще все это затеял а я кусала губы до крови, силясь не расплыться в дурацкой улыбке не засмеяться от счастья вслух не кинуться его обнимать я ведь не могла не осознавать что это все ради меня ради меня И так стыдно было теперь, до черных пятен перед глазами, что не верила ему до конца. Но больше я не совершу такой ошибки. Никогда. «Что ж, годно!» — первым ожил Макин. Покряхтел, погладил светлые усы, достал охотничий нож из ножен, висящих на поясе, и положил его на стол, подтверждая свое согласие. «Не думал я, конечно, что перед девой в итоге присягать». ыкнул себе под нос макин и обветреное лицо его озарило шальная улыбка но «Ну, удивил ходборг и рассмеялся и я дам добро пробасил болта ярл колха которого до этого и слышно не было хольм покойным неприятелем был добрым пусть девка его буде еще и правда конунга прирезала что орден огневить он сплюнул в сторону сквозь щель между зубами задумчиво почесал бороду ножом которым до того ковырял ногти и положил его вслед за макином на стол бьорг криво усмехнулся потянувшись за своим ножом и медленно положил его на стол прямо перед кархитом смотря старику в глаза ну ярл один ты остался дашь добро вкрадчиво поинтересовался ходборг кархит оскалился совсем как зверь загнанный в угол мрачно взглянул на бьорка из подлобья разведись сначала сынок глухо прорычал а то мало ли ходберг только еще больше расплылся в улыбке, кивнул и повернулся к молчавшей до этого кирри но ну, жена обращайся к виду но требуя от него прямо сейчас развод за короткой но такой важной для меня церемонией я наблюдала словно в тумане не могла поверить, что вот так просто конечно на самом деле ничего простого не было прикрыв глаза и вслушиваясь в происходящее я ощущала как ведун неловко распутывает энергетические линии которыми связала ири бьорка и киру и наверное у меня бы даже вышло получше я все таки сильнее любого ведуна на семи островах магия женская прерогатива но меня звать не стали и для бьорка и для киры это наверное было бы слишком странно если бы я их и разводила буквально сама а еще я знала что стоит им обоим выйти за порог трапезный и обычный народ обрушит на разбежавшихся супругов шквал осуждения и кире будет сложнее женщинам во все времена прощали меньше я не представляла что может ей предложить бьйорг чтобы вымолить себе свободу теперь знаю кресло вождя всех семи островов что ж поистине королевский откуп мельком взглянула на отрешенное сейчас красивое лицо киры она выглядела улевшей мыслями далеко далеко на губах блуждала загадочная улыбка глаза неясно мерцали нет не так выглядит человек сгорающий от обиды горечи предательства и мук неразделенной любви эта улыбка принадлежала победительнице которая еще до конца не может поверить, что все совершается как она хотела и пока боится спугнуть удачу. Бьорг тоже смотрел на киру хмуро и задумчиво. скрытое напряжение, засевшее в нем никуда не делось, оно наоборот росло, я насторожилась и решила пока не радоваться раньше времени. Тинг еще не окончен, и похоже свою партию бьорг еще не до конца сыграл. Не каких-то несчастных минут, и ведун во всеуслышание объявил что бйорг ходборг не является больше мужем киры урожденный холльм вызвав очередной дружный шокированный вздох толпы разлетевшийся по зале бьорг с кирой съедаемой десятками любопытных глаз прошли обратно к столу ходборг даже отодвинул стул бы в ши жее и подал руку которую она безоговорочно приняла усевшись бьорг первым делом с вызовом взглянул на кархита буквально оннемевшего от стремительно развивающихся событий и насмешливо выгнул бровь но что теперь скажешь ярл кархет хмыкнул ходборг косясь на нож в руках у старика тот тяжко вздохнул покрутил оружие в руках словно не зная что с ним делать покачал головой мол до конца поверить не может что все так я начал было он уже почти положив нож на стол постойте ярлы дайте им мне сказать все замерли и медленно обернулись к приставшему с места так неожиданно заговорившему альву и только бьорг воспользовавшись тем что наконец никому до него нет дела впервые за все это время в упор посмотрел на меня и вдруг совсем по мальчишески подмигнул макин откинулся на стуле уперев ладони в стол и весело хмыкнул говори что ж не сказать тутут вон уже сколько наговорили альву уже явно было не до смеха голубые глаза лихорадочно блестели на побледневшем заострившимся от напряжения лице правая рука нервно оглаживала древко боевого топора на поясе он обвел тяжелым взглядом всех присутствующих и остановился на кире девушка замерла губы ее приоткрылись по лицу пробежала рябь испуга и непонимания. Она едва заметно отрицательно качнула головой, будто пытаясь остановить его, что бы он там не собирался сейчас сказать. — Кира, — хрипло начал Альф, чуть подаваясь вперед к ней и оттого став смотреть из-под лобья. — Ты ведь далеко не глупа. Ты же понимаешь, что все они так легко соглашаются, только потому что думают, что скинуть тебя будет легче легкого. Сколько ты протянешь против этих стервятников, а? — Альф. не имея надежной армии за спиной. — Ведь верный Хельмут ты -то только что отдала ходборку, а Ансборд — це. Альф прищурился и презрительно хмыкнул. — Ну а кто ты для них? Какая-то девка, еще и зарезавшая их вождя. По залу прокатился нестройный ропот. Хлестские слова взбудоражили всех, вызывая смешки и тихие пересуды. Кира вспыхнула гневным румянцем. сжав пальцы в кулак до да побелевших у костяшек. «Отговорить меня вдруг решил?» «Сейчас?» «Не старайся», – процедила сквозь зубы, еле сдерживаясь. «Защитить», – перебил ее Альф. Кира в ответ лишь нервно рассмеялась. «Да, защитить и помочь сохранить кресло, выстоять». Альф хмуро взирал на ее искаженное, саркастичное усмешкой лицо, чеканя каждое слово, говоря все громче – выходи за меня кира урожденная хольм и клянусь ни один волос не упадет с твоей прекрасной головы пока я дышу краска в миг сошла с лица девушки делая ее мертвенно бледной голубые глаза широко распахнулись не веряще уставившись на мужчину и где то в глубине их я с удивлением заметила робкую совсем крохотную надежду на что я сидела в шоке и вообще не понимала что происходит. Альф зовет Киру в жены, мозг сбоил в попытке быстро все разложить по полочкам. Оставалось только наблюдать за происходящим, как за захватывающим спектаклем, и тихо радоваться, что роль Бьерка уже, кажется, отыграна, и дальше представление пойдет без него. Об этом говорили его расслабленная поза, прищуренный спокойный взгляд и легкая отстраненная улыбка, блуждающая на губах. Казалось, он искренне наслаждается всем происходящим и точно не собирается вмешиваться. Тем временем в трапезной повисла гробовая тишина, и в ней так громко зазвенел напряженный глухой голос Альва. «Кира, люба ты мне, так, что в груди тесно. Знаешь ведь, что правду говорю. Не по сговору, а по сердцу зову тебя». В его глазах мелькнула бешеная, почти безумная решимость и и он хрипло добавил, «И не отступлю я, все равно моей будешь. После того, что было, теперь не отступлю». Я нахмурилась, не до конца понимая, на что он намекает. А вот Кира, кажется, прекрасно поняла. Ее ресницы затрепетали, подбородок дрогнул, и она повела им, словно кто-то стиснул ее за горло, мешая глотнуть. «Ты говоришь, что у меня нет верной армии?» дрожащим голосом наконец отвечает нежданному жениху кира и тут же предлагаешь себя в защиту неужто ты у нас стоишь целой армии альф рыжий кира снисходительно хмыкнула выгибая бровь и по залу прокатился дружный хохот альф тоже заулыбался потирая лоб и выжидая пока смешки утихнут о страты на язычок кира зато и люблю в тон ей ответил альф щурясь да давай серьезно потолкуем он уперся кулаками в стол, подаваясь к ней ближе. нынче так выходит, что я один мужчина из рода конунга остался он криво усмехнулся может и носит земля где то других попашенных бастардов, но нам о том не ведомо, а все мы знаем что это люди могут детей своих признава или нет, а духом все равно для богов ансборда я наследник этой земли. А значит, имею право и на поддержку, и на верность. Какую бы Вейлу сюда не сослали служить, она на моей стороне будет. Вокруг опять воцарилась напряженная тишина. Все понимали, что Альф Рыжий говорит правду. — А на чьей стороне боги и Вейла? — продолжил мужчина удовлетворенно. — На той, в конце концов, и на рот. — Ты угрожаешь мне? — ровно произнесла Кира побелевшими губами. — Я верность Ансборда тебе как дар своей жене принести хочу, — возразил Альф, качая головою. — Будь конунгом, Кира. Мне того не надобно. Сиди в Ансборде и, как истинная женщина, заботься о мирной жизни. А я на себя войска возьму. Кто-то же должен ходить в походы с ансбордцами во главе. А для женщины не гоже всю жизнь с мужиками плавать. Рожать-то когда? Да деток наших смотреть. И криво усмехнулся. вдруг масленно сверкнув глазами. Кира молчала, покраснела, побледнела, заозиралась по сторонам, читая на лицах окружающих людей. Поджала губы и вперила вальва лихорадочный загнанный взгляд. — Я ж тоже люб тебе, — совсем тихо добавил он. — Он уж и о детках запел, и про люб наворковал. вдруг громко на всю залу фыркнул кархит и театрально всплеснул руками недобро щурясь на альва ты смотри какой а недаром лис ходборг твой братец названный да рыжий расписал то ты красиво конечно он огладил заплетенную бороду и сплюнул на пол продолжая да только что изменилось от тогого как был вымеском безродным так и остался покойный конунг не в жизнь бы тебя не признал ну и куда тебе за породистую девку хольмов да иконункшу нашу будущую а альф мгновенно побагровел практически сливая с лицом с цветом своих приметных темно медных волос открыл было рот чтобы достойно ответить обидчику но кархит уже в кире повернулся продолжая в одном рыжее дело говорит масляно протянул старик негогоже тебе девицы молодой без опоры ношу тяжкую на себя берешь того и гляди не сдюжишь только мужика тебе надобно подстать чтобы за ним реальная сила была а не слова проверность да любовь еще никого они от то аппараты не спасали вот кархит всем корпусом развернулся к сидящему по правую руку от него старшему сыну смотри кира какой молодец и толкнул в плечо опешившего от такого нежданного ссвотовства коула И умен, и силен, и роду древнего да богатого. И ни одна собака не тявкнет, что не достоин тебя. Ты, Кархид, погоди-ка с таким союзом!» — вдруг зычно перебил старика Ярл Макин. Светлые брови его гневно сошлись на широкой переносице, голубые глаза метали ледяные стрелы. «Если уж свататься, так и у нас молодец имеется!» — и старший Макин, с такой силой пихнул сидящего рядом сына биара что тут чуть со стула не улетел тоже знаешь не насеновали деланный а насчет богатств то может и побогаче будет макин поднял вверх указательный перст и красноречиво им затряс над головой тебе макин лишь бы в пику мне сделать зарычал кархет багровее и оглаживая древко боевого топора на бедре не ймется все да как пролив мне перекрыл так и не ймется фыркнул макин привставая с места и нависая над стариком говорил же тогда давай и тут кира со всей дури хлопнула по столу ладошками пронзительный резкий звук мгновенно разлетелся по трапезной в зеркале глухим эхом от стен и заставляя всех замолчать все повернулись в сторону девушки устремив на нее вопросительные взгляды и выжидая что же тоскажет Кира моргнула, шумно выдохнула и медленно повернулась к ведуну. — Что ж, Рохланд, проведешь еще обряд сейчас же? Нечего тянуть, пока друг друга не переубивали. Она вздохнула еще раз и перевела на Альва горящий взор. — Пойду я за тебя, Альф Рыжий. Буду тебе женой. Как только ведун закончил брачный связующий ритуал и белая лента, вся расшитая древними рунами, крепко перевязала запястья молодых, Бьорк встал с места и закричал о закрытии Тинга. Выбрали они конунга, теперь можно пировать. Саму церемонию посвящения Киры проведут только, когда все старшие вейлы соберутся в Ансборде, чтобы подарить ей силу всех богов семи островов у священных дольменов в горах. Сегодня же отправят ведьмам воронов, возвещая о том, что выбранный людьми конунг уже ждет их. Альф упрашивал Бьорка остаться и дождаться обряда, но Ходберг был непреклонен. — Еще не хватало мне с Хель самому ждать, когда соберутся рядом с нами все эти мегеры, — фыркнул насмешливо Бьорк, за кривой улыбкой скрывая тревогу. — Нет уж, хочу на родную землю скорее, в Унсгард. А там пока старая вейла не договориться с остальными своими сестрами чтобы они не трогали хель ни одной ведьма на полет стрелы не подпущу к острову и я крепче обхватила локоть своего ярла и уткнулась носом в плечо поглядывая на вмиг посерьезневшего альва да здесь твоя правда медленно кивнул рыжий хмурясь но хоть на пир оставайтесь свадьба как никак у меня бьюорг отрицательно покачал головой улыбаясь Нечего бывшему мужу молодую смущать. Что я, Кирик, как бельму на глазу? Пусть в белом будет, да со спокойной душой. Будто и не было ничего. Забудем. Нет, брат, поплывем. Мне дракар уж грузят. И он с силой хлопнул Альва по плечу, притягивая к себе. Они крепко обнялись, тормоша друг друга. — Давай, счастья тебе. Скоро свидимся, — прохлепел дрогнувшим голосом Бьорк. — Спасибо тебе за все, брат. просипел альфу глухо в ответ на вечно я твой должник не стоит хмыкнул бьорг и выпустил альва из крепких объятий и еще раз хлопнув по плечу погрузились мы быстро от ансборда до унсгарда плыть было недолго так что не было у нас с собой почти никаких припасов время потратили только на сбор пиующей команды никак не желающий покидать трапезную на причал провожать нас пришел макин с сыном и альф с кирой Кархит, крепко обиженный на Бьорка за то, что тот его провел, выйти и проститься по-доброму не пожелал. Я стояла немного поодаль, ближе к мосткам, чувствуя себя немного неуютно, пока Бьорк о чем-то болтал с Альвом и Макином, весело смеясь. Меня смущала Кира, делающая вид, что меня не существует. Ее глаза до сих пор лихорадочно блестели после Тинга. Лицо было бледное, с болезненно ярким румянцем, движение резкие и порывистые словно буря в ней никак не утихнет хоть она и пыталась это скрыть и на бьорка она смотрела странно невраждебно уже и не обижена но с каким то едва уловимым вызовом то и дело надмена задирая подбородок будто говоря что она все равно все ему запомнит ходборг тоже похоже заметил тяжелые мимолетные взгляды бывшие теперь уже жены Пару раз нахмурился, случайно перехватив их, задумчиво пожевал губу. «Давай-ка, Кира, отойдем», — вдруг сказал почти ласково он, поднимая на нее пристальный взгляд. «Разговор есть, короткий». И не успела девушка что-то ответить, как пальцы Бьерка уже мягко впились в ее плечо, подталкивая в сторону. Альф нахмурился, провожая их взглядом, но промолчал. меня опалило неприятным ревностным жаром, хоть я и понимала насколько это глупо я отвернулась пытаясь уверить себя что мне все равно и даже не интересно что он ей там сказать хочет, но боковым зрением вопреки себе следила за каждым их мимолетным движением видя все так ясно будто у меня глаза вдруг перекочевали на затылок зажмурилась злясь на себя Внутри недовольно заворочилась сила, мягкой волной прокатилась по телу и жаром ударила в уши и глаза, и я в изумлении поняла, что вижу их с закрытыми глазами так, словно рядом стою, только картинка расплывается, будто смотрю я через наполненный стеклянный стакан, а иногда изображение и вовсе идет крапинкой. А еще я прекрасно их слышала, хоть и звук тоже был глухой и утробный. какой бывает, если прислушиваться сквозь толщу воды. Я торопела, замерла, не сразу понимая, как это у меня получилось. Но потом стало не до того. Бьорк, заведя Киру на составленные друг на друга бочки с солониной, потянулся за трубкой, быстро чиркнул огнивом и, поглядывая на девушку со щуренными напряженно сверкающими глазами, сладко затянулся. «Что ж, давай сразу к делу, бывшая жена». Хотберг криво усмехнулся, выпуская в бок густую дымную струю. мы ведь оба знаем о чем ты сейчас думаешь чего хочешь считаешь себя оскорбленной да он ткнул трубкой в ее сторону, чуть повышая тон и вот что я тебе на это скажу кира с вызовом сжала челюсти, но непроизвольно обхватила себя руками и отступила от нависающего на нее ходборка на шаг. бьорг же шагнул за ней и вынуждая вдавиться спиной в бочке поставил руку над ее головой не касаясь но опасно сокращая расстояние и вкрадчиво заговорил подумай лучше вот о чем кира почти ласково зашептал он блуждая горящим взглядом по ее напряженному лицу я бы мог просто убить тебя это самая легкая правда и сейчас меня бы уже славили новым конунгом а рядом со мной бы стояла моя нареченная хель и не надо было бы никаких этих уверток и прогибаний ничего я бы все получил о чем только мог мечтать мог но я этого не сделал знаешь почему потому что я чувствую перед тобой вину за гибель твоей семьи и за то что одурманил тебя и эта вина съедает меня заставляя спускать тебе то что я мало бы кому еще спустил но ты похоже воспринимаешь это как слабость кира зря бйорг хмыкнул и отступил на шаг кира тут же шумно выдохнула будто до этого не дышала я отобрал у тебя самое дорогое семью продолжил будничным тоном ходборг встряхивая невидимую пылинку с куртки но «Ну и ты у меня отобрала власть я дал тебе взамен но и ты тоже на этом все иначе он отступил еще на шаг мое чувство вины не бесконечно кира и если ты хотя бы подумаешь что тебе срочно надо за что то там мстить или попытаешься навредить альву или хельги то от этого чувства сильно мешающего мне жить не останется и следа ты меня поняла бьюрк склонил голову наб бок взглянув на застывшую перед ним девушку и медленно высыпал из трубки перегоревшую курительную смесь затем улыбнулся расслабленно и непринужденно будто и не угрожал кире только что ну а если вы будете жить дружно и ты найдешь в себе силы простить и забыть вкрадчиво подытожил он то пройдет время и мы можем стать добрыми друзьями я бы хотел этого кира так что не держи лучше зла этот топор только тебя и зарубит пойдем пока там альф себе чего лишнего не надумал бьорг весело хмыкнул подталкивая обратно на пирс опешевшую девушку так и не сказавшую ему и слова в ответ я резко открыла глаза мир немного покружился пока ко мне возвращалось обычное зрение уши болезненно заложила я затрясла головой в попытке прогнать эти неприятные ощущения и не заметила как бьорг уже встал рядом и нетерпеливо потянул меня за локоть в сторону дракара пошли хель пора домой